Обнажил меч и вошел во внутренние покои. Там он увидел двух плачущих женщин и хотел их убить. Поистине, четыре прошло поколение гуннов и хоу, и вот в тяжелой беде оказался Юаньи Прославленный Рот. О судьбе этих женщин. Вы узнаете из следующей главы. Глава 33. Цао Пэй берет в жены госпожу Джэнь. Годзя предлагает план покорения лаодуна Итак, Цао Пэй хотел убить женщин, но вдруг вложил меч в ножны и спросил, «Кто вы такие?» «Я вдова полководца Юань Шао, урожденная Лю», ответила одна из женщин. «А эта девушка?» «Жена Юань Си, второго сына Юань Шао, урожденная Джейн». «Она не пожелала ехать с Юань Си в Юджоу и осталась здесь». Цао Пэй посмотрел на растрепанные волосы молодой женщины, привлек ее к себе и рукавом халата вытер ей измазанное грязью лицо. И тут он увидел, что кожа у нее — прекрасная яшма. Лицо — нежный цветок, красота ее могла свести с ума целое царство. «Я сын первого министра Цао Цао, и буду охранять вашу семью», — заявил Цао Пэй. Можете ни о чем не беспокоиться. В это время Цао Цао подъехал к городским воротам. Тут ему сообщили, что его сын Цао Пэй во дворце Юань Шао. Цао Цао направился туда и вначале стал сына упрекать за непослушание. Но за Цао Пэй вступилась госпожа Лю. «Простите его», — промолвила она, — «ваш сын оберегает нас, и в благодарность я хочу отдать ему в жены госпожу Джейн». «Вот это для моего сына подходящая пара», — воскликнул Цао Цао, окинув взглядом красавицу. Так Цао Пэй взял в жены госпожу Джейн. Заняв Цзи Джоу, Цао Цао, по повелению государя, стал правителем этого округа. В советнике он взял Цуияня, который был неудел, и сделал его своим помощником, иными словами, помощником правителя округа Цзи-Джоу. К этому времени Юань Тань, победивший войско Юань Шана, решил еще раз попытаться отбить у Цао Цао цзи и послал Клю Бяо, Гонца с просьбой о помощи. любяо по совету Лю Бея, отказал Юань Таню в поддержке. Цао Цао, узнав о том, что Юань Тань собирался напасть на Цзи Джоу, разгневался и во главе огромного войска пошел на Юань Таня войной. Юань Тань знал, что одному ему не справиться с Цао Цао, покинул Пин Юань и ушел в Нань Пи. Цао-Цао его преследовал. Юань-Тань выступил из Наньпи навстречу Цао-Цао, и оба войска выстроились друг против друга. Цао-Цао выехал на коне вперед и, указывая плетью на Юань-Таня, стал его поносить «Изменник! Вот твоя благодарность за мою доброту к тебе!» «Я изменник!» — крикнул в ответ Юань-Тань, — Ты сам вторгся в мои владения, захватил мои города, отнял у меня жену и еще говоришь о какой-то измене. В бою войско Юань-Таня было разбито и укрылось в городе. Юань-Тань был в отчаянии. Тогда советник го обратился к нему с такими словами. «Давайте погоним впереди войска жителей города и вступим с Цао-Цао в смертельный бой!» Юань Таню этот план понравился. Ночью, по его приказу, жителям раздали мечи и копья и сказали, что надо делать.